Глава седьмая. Приступ подагры. «И я получил повышение не потому, что заслужил его, потому что у патрона разыгралась подагра». Бертолотти. Читатель, пожалуй, будет удивлен этим свободным и почти дружеским тоном. Мы забыли сказать, что маркиз уже шесть недель не выходил из дому из-за подагры. Мадемуазель де Ламоль и ее мать уехали в Гиер, к матери маркиза. Граф Норбер заходил к отцу только на минуту. Они очень хорошо относились друг к другу, и говорить между собой им было не о чем. Маркиз де Ламоль, довольствуясь обществом Жульена, был удивлен, обнаружив у него мысли. Он заставлял его читать газеты. Вскоре молодой секретарь был в состоянии самостоятельно выбирать наиболее интересные места. Маркиз не выносил одной новой газеты. Он клялся никогда ее не читать и каждый день говорил о ней. на это смешило. Раздраженный современной печатью, Маркиз заставлял читать себе Тита Ливия. Его занимал перевод экспромтом латинского текста. Однажды маркиз обратился к нему с той чрезмерной вежливостью, которая часто раздражала Жульена. «Позвольте, мой милый Сурель, поднести вам в подарок синий фраг. Когда вам заблагорассудится его надеть и прийти в нем ко мне, вы будете в моих глазах младшим братом графа де Реца, иначе говоря, сыном моего друга, старого герцога». Жюльен не вполне понимал, к чему Маркиз ведет. В тот же вечер он поспешил к нему в синем фраке. Маркиз держал себя с ним, как с равным. Жюльен имел возможность оценить истинную вежливость. Оттенков же он не схватывал. До этой фантазии Маркиза он готов был уверять, что большей любезности немыслимо проявить. «Какой удивительный талант!» говорил себе Жульен, когда поднялся, чтобы уйти, а Маркиз извинился, что не может его проводить из-за своей подагры. Эта странная выдумка заняла его. «Не насмехается ли он надо мной?» — думал Жульен. Он пошел спросить совета у аббата Перара. Последний, сам по себе не такой вежливый, как Маркиз, в ответ ему только свистнул и перевел разговор на другое. На следующий день утром Жюльен явился к Маркизу в черном фраке, с портфелем и письмами к подписи. Он был принят по-старому. Вечером, в синем одеянии, тон был совсем иной, и, безусловно, такой же учтивый, как и накануне. «Если вы не очень скучаете, навещая по своей доброте бедного больного старика», сказал ему Маркиз, «то следовало бы рассказать ему все маленькие приключения вашей жизни». но с полной откровенностью и не помышляя ни о чем другом, как только о ясности и забавной форме. «Ибо надо себя развлекать», — продолжал Маркиз, — «это самое существенное в жизни. Человек не может спасать мне жизнь на войне каждый день или дарить мне ежедневно по миллиону. Но если бы здесь, около моей кушетки, был ревороль, то он всякий день избавлял бы меня, хотя на час, от моих страданий и скуки». Я часто с ним виделся в Гамбурге во время эмиграции. И маркиз рассказал приключения Ривороля среди гамбуржцев, которые вчетвером совещались, чтобы понять одну его остроту. Маркиз де Ламоль, вынужденный проводить время в обществе этого маленького аббата, хотел расшевелить его и потому старался затронуть его гордость. Так как от него просили только искренности, то Жульен решил говорить все, Умалчивая лишь о двух вещах: о своем фанатическом преклонении перед одним именем, которое раздражало маркиза, и о полнейшем неверии, не вполне гармонировавшем с его будущей ролью священника. Его маленькое приключение с кавалером де случилось очень кстати. Маркиз смеялся до слез над сценой на улице сент тоноре с кучером, который осыпал его грубой бранью. Это было время полной искренности в отношениях между хозяином и его протеже.